Формулярный список личное дело чиновника, куда заносились все сведения персонального и служебного порядка. Страница 46. -я. Родит и в воспитательный дом несет Воспитательные дома, первоначально именовавшиеся сиропитательными, были учреждены Екатериной Великой для воспитания сирот и главным образом подкидышей. Инициатором этой благотворительной затеи стал и И. Бецкой